Ещё недавно некоторые из них могли бы умереть, а у некоторых наверняка развелось бы хроническое воспаление среднего уха, конъюктивит или же инфекция лёгких, что могло бы привести к дальнейшим ухудшениям. Но антибиотики тогда были вновь и действовали крайне эффективно. Синтия две недели не работала, вернулась к делу совершенно уверенно. Больше вспышек инфекции не случалось. Первым местом куда Синтия отправилась по возвращении, был уютный домик в районе Боу. В таких условиях приятно работать, и все шло как по маслу. Молодой матери, для которой это был пятый ребенок, прогрессировали схватки. Ее мать приглядывала за остальными детьми, а бабушка, бывалая дама, для которой роды были куда менее пугающим событием, чем поход к дантисту, во всем помогала Синтии и приглядывала за огнем в камине. «Еле-еле горит».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 Тут уже ничего не попишешь. Если роды начались, мы их не остановим. Придется продолжать как есть. Принесите еще воды и вымойте этот таз. Спросите еще, есть ли чистое белье. Нам вряд ли хватит времени принести чистые инструменты из Нонатус Но можно попытаться. С последней схваткой уроженец отошли воды. Жидкость хлынула на впитывающей простыни, и к ним тут же начала прилипать кружащиеся в воздухе сажи. Маску Синтии тоже покрывала сажа,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 В те годы нас учили, что уроженница должна лежать на боку. Тем временем бабушка унесла таз и принесла горячую воду, чистые полотенца и простыни. «Можно перенести ее в другую комнату, сестра?» «Да, было бы неплохо, но мы не успеем. Малыш может выпасть. Смотрите, я держу его головку. Еще одна схватка, и он родится». «Господи, какой кошмар! Джим побежал к телефону, чтобы вызвать сестер, но он не успеет, так?» Да. Давай, Джанет, дыши, всё в порядке. Ну, немножко сажа вреда не сделает. Тёплый нежный голос Синтии подействовал успокаивающе. Схватка прошла, Джанет расслабилась, взглянула на бабушку-акушерку и захихикала, а потом захохотала в полный голос. Вы бы себя видели. Ой, опять пошло. А! -а, -а, -а Следующая схватка началась всего через несколько секунд после предыдущей. Вот оно, ахнула Джанет. Да. «Теперь надо повернуться». «Подайте мне полотенце», — скомандовала Синтия бабушке. «Давайте уберем грязную простыню и положим полотенце, чтобы ребенок лег на чистую ткань». Они поменяли подстилку, но сажа была практически повсюду. Руки были грязными, и все, чего они касались, тут же пачкалось. Синтия перевернула подушку, чтобы Джанет положила голову на чистую сторону, но нечаянно испачкала ее. Пожилая женщина попыталась омыть Джанет лоб холодной водой, что несколько улучшило ситуацию. Ребенок легко появился на свет, но роды зачастую неприятная процедура. Кровь и околоплодная жидкость были повсюду, а в сочетании с сажей все выглядело особенно чудовищно. Новорожденная девочка, вся мокренькая, была покрыта черной слизью и хлопьями сажи. Синтия мыла ее и перевернула, чтобы прочистить ей горло. В те дни это считалось полезной процедурой. Девочка завопила во весь голос – Синтия в отчаянии посмотрела на некогда стерильные инструменты. В этот момент полагалось перерезать пуповину, но ножницы, щипцы, вата и вода были покрыты сажей. И в этот момент на лестнице раздались тяжелые шаги и ворчание сестры Евангелины. «С чего это понадобилась еще одна сумка, а? Мне пришлось проехать полмили». Примечание «меньше километра». Конец примечания. Возмутительно».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 Оттуда девочка попала в военный госпиталь, где выучилась на медсестру и пережила единственный роман своей жизни. Впрочем, нам она об этом никогда не рассказывала. Впоследствии Евангелина вступила в орден святого Раймонда Ноната и стала одной из монахинь-акушерок. Она проработала в Попларе 30 лет, в том числе и во время бомбардировок Лондона. Местные обожали ее за грубоватую прямоту, деловой подход и острый язык. Разумеется, в стенах монастыря ее лексикон резко менялся. С нами она зачастую держалась неприветливо и отстраненно, и рассмешить ее было нелегко. Но если уж вам это удавалось, то сестру Евангелину было не остановить. На ее лицо и без того красное рябое буквально багровело, и нос сиял на нем точно маяк. Теперь же она ухватилась за каменную полку, чтобы удержать равновесие, достала гигантский платок и утерла глаза и нос. «Это ж надо!» — я аж штаны обмочила, — «Видели бы вы себя со стороны!» И она снова расхохоталась. Сестра Евангелина не чуралась вульгарности. Самые простые функции организма неизменно веселили ее. Впрочем, предрасположенность к туалетному юмору она демонстрировала только в окружении своих пациентов к окне. И вряд ли сестры когда-либо видели ее такой. Шлепнув себя по пышным бедрам, она согнулась, задыхаясь от хохота. Синтия, встревожившись, постучала ей по спине – Вновь обретя дар речи, сестра Евангелина пропыхтела. «Вы прям как черно-белые министрели!» Примечание. Сестра Евангелина имеет здесь в виду развлекательную телепрограмму, шоу черно-белых министрелей, которую показывали по британскому телевидению в 1958-78 годах. Министрелями в США с середины XIX века называли белых актеров, которые красили лица в черный цвет – Отсюда и сравнение. И изображали негров, выставляя их в глупом и смешном свете. Конец примечания. Юмор ее не отличался тонкостью, и шутки, как правило, получались довольно грубыми. Но эта мысль привела ее в восторг, и она несколько раз повторила. «Черно-белые акушерки». «Что ж, такое у меня опять, а? Надо будет одолжить у вас полотенце перед уходом». К этому моменту дети уже сбежались в комнату, заслышав шум –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 Навалившись в комнату, они застыли, пытаясь понять, что к чему, явно не веря, что взрослые могут натворить подобное. Все вокруг было черным, все хохотали. Толстая монахиня, перемазанная сажей, раскачивалась на стуле, а лицо у нее было таким красным, что казалось, будто она вот-вот взорвется. Посреди этого бедлама кричал младенец. Дети потеряли голову от восторга. Они стали скакать и залезать на кровать к матери. К ужасу Синтии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 Сгрудились вокруг, пытаясь заприметить, какие панталоны носят монахини. Видимо, смех благотворно подействовал на роженицу, поскольку третий этап продвигался благополучно. Извлечь плаценту целиком — непростая задача для акушерки. Ей требуется призвать на помощь все свои умения и знания. Но Синтии практически не пришлось ничего делать. Джанет так смеялась, что плацента сама выскользнула из нее. Это было омерзительное зрелище.